Книга первая. Гавайи. Урок верховой езды. Они с ружьями притаились на ананасовом поле и смотрели, как человек учит сына ездить на лошади. Лето 1902 года. Гавайи. Молчали долго, припав к земле, просто наблюдали за мужчиной, мальчиком и лошадью. И то, что они видели, их не радовало. «Я не могу», — сказал Грир. «Та еще подлянка», — сказал Камерон. «Я не могу застрелить человека, когда он учится у его пацаненка ездить на лошади», — сказал Грир. «Я не из такого теста». На ананасовом поле Грир с Камероном чувствовали себя не в своей тарелке. На Гавайях они выглядели неуместно. Оба в ковбойской одежде, такое место лишь в Восточном Орегоне. У Грира с собой было любимое ружье, Крак, 30 к 40, а у Камерона Винчестер, 25 к 35. Грир всегда норовил подначить Камерона по части ружья, он обычно говорил. «Зачем тебе пухолка по кроликам, если можно достать настоящее ружье, как вот этот Крак?» Оба напряженно следили за уроком верховой езды. «Вон поскакали наши тысячи долларов на нос», — сказал Камерон. стало быть, сплавали на чёртово лаханки к чёртону урагана ни за что ни про что. Я думал, блевать буду вечно, а теперь всё заново начинай, а в кармане одна мелочь. Грирки внул. Путешествие в Сан-Франциско на Гавайи было с самой кошмарной передрягой, в которой приходилось бывать Гриру с Камероном. Ужаснее, чем тот раз, когда они в Айдахо 10 раз стреляли в помощника шерифа, а тот всё не умирал. И Грир наконец сказал ему: «Умри, пожалуйста, потому что нам не хочется больше в тебя стрелять». И помощник шерифа ответил, «Ладно, умру, только больше меня не стреляйте». «Мы больше не будем в тебя стрелять», — сказал Камерон. «Ладно, я умер». И умер. Мужчина, мальчик и лошадь ходили по двору перед большим белым домом в тени кокосовых пальм, будто перед сияющим островом в ананасовых полях. В доме кто-то играл на пианино. Музыка лениво плыла сквозь тёплый день. Потом на парадное крыльцо вышла женщина. Она вела себя как жена и мать. На ней было длинное белое платье с высоким крахмальным воротником. "Обед готов", крикнула она. "Идите есть, как в бою!" "Чёрт возьми", сказал Камерон. Уже ускакали как чёрт знает что, тысячи долларов. По всем стадиям он должен быть мёртв и наполовину уложен в парадной гостиной. А он вместо этого сам идёт в дом обедать. Двинуя косых этих чёртовых голаев, сказал Грир.